Поп-пахом. Один приход, без священника все жил. Крестьяне выбрали мужичка пойти искать попа. Ну, пошел мужичок, и попался ему навстречу старичок. — Как тебя зовут, старичок? — Меня зовут пахом. — Так будь у нас попом. Ну, он и согласился. Дом ему выстроили. Но он из дому, конечно, приказал женой, и детей. Ну, дети работы у него занимались, хозяйством. У церкви земли покосу было много. Они сживали, да денежки наживали. Пахом нажил капитал большой. Надо обедню служить. Народ сбралось много слушного папа попа. Но он обедню так служил. Взял большую книгу, кверху поднял. — Знаете ли, миряне, эту книгу? — Не знаем, — ответили ему. — Не знаете? Так нечего и сказывать. Второй раз и говорят, «Ну, — Но, ребят, как поп сделает, так скажем, что знаем. Опять взял большую книгу, кверху поднял. — Знаете ли, миряне, эту книгу? Знаем. Ну, а знаете-то, нечего и сказывать. Недовольны попом, что худо служит. Стали роптать прихожане, Ну, третью обедню стал служить. Много пришло прихожан, охотно обедню слушать. Третью обедню начал поком служить с решетом. Поднял решеток верху и зачал распевать. Тут дыра и тут дыра, тут дыра -ды и тут дыра, тут дыра и дыра. Потом говорит, ну, дичок, запирай дверь на крючок, будем всю неделю служить. Прихожане испугались, все из церкви разбежались, испугались что долго. Но прихожане уговорили, что надо прошение подать архирею, что поп худо служит. Архирей отписал, что он такое-то время приеду на ревизию. Архирей приехал с певчими и с протодиаконом, собралось прихожан много. Архиерей заставил обедню служить отца Пахома. Ну Архирей пошел вместе слушать с певчими, с протодьяконом, и мужички вошли слушать, как при архиерее будет служить. Начал бедня служить. При освященнейший Владыко, возглас первый. Служаху присей церкви двенадцать лет, и составил капитал двенадцать тысяч, вам жертвую шесть тысяч, и протодьякуну пятьсот рублей, певчим триста рублей. Отец пахом продолжает. «Поехал, мужик, на мельницу, навалишь и большой воз, и смутишься, конь его, и бысть глаз с небес. Певчие подхватили. Слава тебе, Господи, славу тебе!» Архирей вышел и говорит. «Меряне, попут ничего служит. Это при вас хорошо, а без вас плохо. Нет, пусть служат. Нельзя хаять».